Глава 3 «Подождите, подождите!» За мной спешили по темному коридору, но я не собиралась останавливаться. Библиотека находится в очень удобном уголке дома. Сюда не бьет солнце, значит, можно наслаждаться прохладой и книгами. А еще прекрасно видно, как рабочие разбирают храм Плетуньи. Я вошла в библиотеку, а потом резко развернулась. Айдзи едва не врезался в меня, хорошо, что вовремя сумел остановиться. Было бы, конечно, забавно, если бы мы рухнули вместе. Но потом я вспомнила про отбитый копчик и спину. Все же Айдзи выше и крупнее меня, так что лучше без этого. «Молодая госпожа!» «Да, Айдзи», — невинно улыбнулась я. «Не находите? Интерьер тут слишком мрачный». Надо будет поменять. Светлые оттенки хорошо влияют на мозговую деятельность. Судя по его выражению лица, он сейчас очень сомневался, что я в принципе на эту мозговую деятельность способна. Аска. Я повернула голову и посмотрела в окно. Работникам пришлось раздеться до пояса. Все же солнце пригревало так, что в одежде при физической работе не походишь поэтому можно было смотреть, как камень за камнем разрушается храм Плетуньи, ну и еще полюбоваться полуобнаженными молодыми и сильными парнями. Зачем нам тайные дома наслаждений из Шиихона и Кисараджу, куда ходят состоятельные дамы, чтобы скрыться от негодования общества и посмотреть на красавцев? Достаточно просто приказать развалить храм пропавшей богини. Я подошла к окну, с интересом ожидая, что скажет Айдзи. Легонько похлопала сложенным веером по ладони. Настроение, несмотря на отъезд и чига, и тревогу, начало улучшаться. Айдзи явно не знал, что сказать и сделать. То ли как-то возвращать наследника клана, чтобы урезонил свою сестру, то ли попытаться достучаться до этой самой сестры. «Молодая госпожа!» Разрушение храма покровительницы клана – зачем это? Вы же понимаете, что ничем хорошим это не закончится. Плетунья мстительна, плетунья коварна, плетунья ненавидит тех, кто переходит ей дорогу. Собственно, именно на это я рассчитываю. Мне необходима реакция, чтобы хоть что-то произошло, дабы хранительница клана наконец-то появилась. «Вы, как всегда, мудры, Айдзи», — сказала я и, развернувшись спиной к окну, посмотрела прямо на управляющего. «Конец нас и правда должен будет удивить, но до него еще далеко. Чтобы хоть как-то двигаться к концу, нужно сделать хоть один шажок». Айдзи молчал, ждал, к чему я все это веду. Не то, чтобы мне очень хотелось болтать, но он явно не отстанет, пока не поймет поэтому надо продолжать. Я сделала к нему несколько шагов. Не слишком удобно смотреть в глаза тому, кто выше тебя, особенно когда не совсем уверена в том, что делаешь, но обязана выглядеть так, будто знаешь всю судьбу Тайогонори. Наша богиня могущественна и прекрасна, но ее так давно не было, что нужно с этим что-то срочно делать. Айдзи соображал быстро. Вы думаете, разрушение храма заставит богиню хм, появиться здесь? Почему бы и нет? Вариант был так себе, но все равно однозначно лучше без деятельности. Теперь, когда я знаю, что на самом деле плетунья не богиня, а представительница расы Кадайно и ее настоящее имя Джаганша, наши отношения выходят на другой уровень. Она во многом, безусловно, сильнее меня, но после всего случившегося я знаю. Кадайно уязвимы. А если так, лучше заручиться их поддержкой в предстоящей борьбе с императором. В том, что придется зубами и когтями защищать свой дом, я даже не сомневалась. Поэтому мне нужны оружие и союзники. И пропавшая плетунья, которая затаилась, В эту картину никак не вписывается. Айдзи некоторое время помолчал, словно не зная, как на такое реагировать. Потом все же выдохнул. Никто из ваших предков до такого не доходил. Надо же когда-то начинать, пожалуй, плечом я. Скоро будут все способы хороши. Думаете, у нас нет другого выхода? Вот спросил, а видно же, что сам знает ответ. Возможно, окажись вместо нас другие наследники, другой император. А так? В библиотеку тихонько вползает Ши. Точнее, это он свято уверен, что тихонько, ибо Айдзи приходится посторониться, чтобы впустить Хэби. А вот и моя пушинка приползла, пробормотала я. Ши, сообразив, что его рассекретили, с радостным шипением бросился на меня и обхватил щупальцами. «Ай-ай! Вас когда-нибудь пыталась поцеловать, змея? Нет? Попробуйте, это просто незабываемо, ибо увернуться не получится». Айди молча смотрел на нас, а потом улыбнулся и покачал головой. «Будем верить, что все обойдется». «Верьте», — серьезно сказала я и погладила шипа голове. «Чтобы победить, стоит быть на одной стороне». Они метаться между двумя. А разве тут есть варианты? Искренне удивился он. Что ж, с управляющим и приближенными людьми нам Сычига и правда повезло. Они могут задавать вопросы, но все равно остаются с нами. Спасибо, тихо сказала я. Шкадливое щупальце полезло мне под рукав. Пришлось шикнуть и вернуть его на место. Ши это ни капли не впечатлило и он полез в другой рукав. «Будут ли какие-то распоряжения?» Я уже хотела сказать «нет», но тут осенило. «Хм, пожалуй, да. Айди, помогите мне отобрать книги и свитки по всем правовым актам, регулирующим отношения глав кланов и императора». И в первый раз за все время я увидела, как глаза моего управляющего округлились так, что в миг потерялся миндалевидный разрез жителей Таоганури. Я не подозревала, что книг будет настолько много. Понадобилась помощь слуг, чтобы принести их в библиотеку из хранилища. Очень старые тексты попросту убирали из библиотеки, потому что на все банально не хватило бы места поэтому сейчас вокруг меня вырос самый настоящий замок из свитков и кожаных переплетов. «Будут еще пожелания, молодая госпожа?» спросил Айти. Еле сдерживается, чтобы не заржать, но так как это совершенно не подходит к его образу, то он прикладывает огромные усилия, чтобы выглядеть как всегда. «Придушите меня», пробормотала я, приподнимая полы кимоно, чтобы перелезть через стопки книг к подушкам, на которых буду все это читать. Аристократкам так делать, конечно, не годится, но то нормально, а я сейчас совершенно обалдевшая. Что говорите? Все та же ласковая внимательность и желание угодить со спрятанными смешками. Говорю, что мне нужны анигири и кувшин с лимонной водой. Я сейчас... Воскликнула стоявшая рядом Ами и метнулась пташечкой на кухню. Шик громко чихнул после обнюхивания двенадцати правил императора. «Да, согласна, сейчас очень хочется на эти правила как раз начхать». Айди, дождавшись моего распоряжения, удалился. Некоторое время я просто бездумно перебирала и листала книги. Ничего конкретного не находилось. Пожалуй, стоит вообще понять, что я хочу найти. Точнее, я понимала, что хочу сделать. Надо было найти во всех этих горах литературы подтверждение, что так можно. Но или хотя бы не откровенно нельзя. С и лимонной водой ко мне пришли Харука и Мисаки. Думала, можешь спрятаться от нас? Хмыкнула последняя. О, обрадовалась я. «Хорошо, что вы здесь, как раз поможете мне». «Мисаки, я говорила, что не стоит идти сюда», — проворчала Харука. «Хорошее место библиотекой не назовут». Я фыркнула. «Ничего, никуда не денутся». Подруги, понимая, что я своего все равно добьюсь, перелезли через книги и расположились на подушках рядом. Моя рука тут же потянулась за Никири. Ммм, Йосика только сделала. Какая прелесть. Рисовые треугольнички с начинкой из краба и рыбы, завернутые в водоросли нори и обсыпанные черным кунжутом. Идеально. Мисаки осторожно взяла ближайшую книгу и сдула с нее пыль. Аска, а что нужно искать? Как сместить императора? Харука подавилась водой. Я любезно похлопала ее по спине. Некоторое время обе смотрели на меня огромными глазами, не в силах что-либо сказать. «Ты... Аска, ты не перегрелась?» «Хожу только в тенечке. К тому же Йосика сказала, что нельзя долго быть на солнце. Стану загорелой, словно девочка из рыбацкого селения. Невинно захлопала я ресницами». «Кто знает, может, в рыбацком селении у тебя было бы меньше возможностей разнести всю страну», пробормотала Мисаки с набитым ртом. «Не факт», — не смутилась я. «Смотрите, я за изучением всего этого провела не один день. Императорская власть ограничена. Сменяемость династий — естественный процесс». «Ты?» — Мисаки запнулась. Ей явно не хватало слов. «Ты серьезно хочешь убрать императора?» «Если я этого не сделаю, он уберет не только меня, но и клан», жестко сказала я. «Выбора нет». Девчонки переглянулись. Они понимали, что я права. Пусть и не участвовали в государственных интригах, но хорошо учились в школе. Разборки в правящей верхушке были всегда. Если упустить момент можно однажды оказаться на месте клана Икеда. Это меня совершенно не устраивало. Мы ищем обоснование для того, чтобы законно убрать Ксакарана. Начинаем с традиции прошлых эпох, где за проступки перед народом Тайоганори или преступления перед кланами император лишался своих регалий. Насколько я помню, там глава клана мог вызвать императора на поединок, Осторожно сказала Харука. Только вот этого не было уже много лет. Ксакараны запустили свои когти везде, опутали страну сетями подкупа и надежно держат власть. Я поджала губы. Это так. Однако, если все время находить преграды и думать, что они непреодолимы, то ничего и не изменится. А я верю в васку, вдруг сказала Мисаки. «Смотри, она уже тренируется на храме Плетунье. После этого, если она, конечно, выживет, император будет уже совсем легким заданием». Второй раз за день я услышала, что в меня верят. Это звучало так странно и тепло одновременно. Как у полководца, который неожиданно понял, что у него в армии уже кто-то есть. «А ты, Харука?» – спросила я. «Веришь в меня?» Некоторое время она молчала, но потом взяла свиток и развернула его, пробегая взглядом сверху вниз. «Аска Шенгай, я в тебя поверила после того, как ты принесла голову проклятого колдуна, убивавшего учеников школы Токугава. Не болтай, у нас много работы». Не то признание, которое хотелось бы услышать, однако Мисаки захихикала, а я только и смогла что улыбнуться. Этого достаточно. У меня есть те, на кого я могу опереться, и это очень важно. Мы углубились в изучение древних книг, даже не подозревая, что нас ждет через несколько часов.